Глава 572. Техника убийства бессмертных. Часть первая. Веселая музыка с глубоко затаенной в ней печули дошла до ушей Ванлини. Он замедлил свой шаг, однако не обернулся и продолжил свой путь. Была полночь, яркая луна висела в небесной пустоте, мягкий лунный свет освещал землю, а лёгкой вуалью ложась на город небесных демонов. Снаружи особняка Мо появились две тени, Чем-то напоминавшие своим видом статуи, превратившись в облака дыма, они двинулись по направлению к тюрьме Хун. Они передвигались по городу с большой скоростью, перепрыгивая на своём пути стены дома. Вскоре они достигли цели. Около тюрьмы призрачные силуэты превратились обратно в людей. Это были Молиха и Ван лень. Как только они появились, огромные врата тюрьмы, выполненные из металлического сплава, внезапно слегка приоткрылись. Между створками врат появилась щель. И из нее вышел угрюмый и тучный человек. Выйдя он окинул прибывших взглядом и пошел назад, жестом позвав гости за собой. Взгляд ван оленей едва уловимо застрялся, когда он взглянул на мрачного толстяка. Уровень культивации этого человека был такой же, как и у генерала Молихая, то есть примерно соответствовал культиватору, достигшему полной завершенности трансформации души. Молихая зашагал вперед, проскальзывая через приоткрытые створки, следом за ним размеренным темпом ступал в она Когда они вошли, Угрёмый Толстяк смерил Ван Линя взглядом и спросил у демонического генерала. «Это тот человек, о котором говорил брат Мо?» Молли Хай кивнул. «Так и есть. Остальное будет зависеть от брата Сюя». Мужчина по имени Сюй махнул головой генералу Молихаю. «Ну тогда Можешь идти. Я проведу его». Молли Хай подошёл поближе к Ван Линю и произнёс. «Брат Ван, береги себя. Надеюсь, ты успешно завершишь здесь свои дела». С этими словами демонический генерал шагнул вперёд и исчез. «Как тебя зовут?» — спросил Сюю в Ванолине, сверляя его взглядом. «Ванолинь», — ответил Ванолинь. Голос его звучал весьма непринуждённо. Толстяк больше не стал ничего спрашивать. Развернувшись, он зашагал к зданию тюрьмы. Ванолинь двинулся следом за ним, стараясь вести себя максимально учтиво. Чем дальше от входа они отдалялись, тем сильнее ощущались о уроненависти и убийственного намерения. Закутанный в серую одежду угрюмый мужчина, казалось, наслаждался подобной атмосферой. Он то и дело бросал на вонолене косые взгляды. Увидев, что здешнее место не произвело на гостя никакого эффекта, Толстяк удивился. А затем решил, что раз сам демонический генерал Молли Хай так напрягся ради этого гостя, то должно быть в нём есть что-то неординарное. Тюрьма тюрьмах он делилась на две части. Первая часть была надземной и располагалась на поверхности. Под землей же лежала её вторая часть. Толстяк по имени Сью не стал затягивать дело, а он сразу повёл его на во вторую, нижнюю часть. Ведя его за собой, он зашагал вниз по тёмной лестнице, в стенах мрачно мерцали тёмные огоньки, делая её обстановку сумрачной. В начале лестницы обстановка была тихой и спокойной, но по мере продвижения вниз из глубины стали доноситься наполненные злобой и ненавистью крики и завывания, и мрачная атмосфера тюрьмы стала мрачнее в 10 раз. Мужчина по имени Сью специально замедлил свой ход, Он тайком посматривал на Ван Линя, зная, что ненависть заключенная в здешней тюрьме скоро достигнет такой концентрации, что её буквально можно будет пощупать рукой. И, пожалуй, тут может стать не по себе и самим демоническим генералом, не уступавшимся по уровню культивации. Он же сам прожил здесь не одну сотню лет и всё это время дышал этим пропитанным злобой воздухом и уже привык. И чем больше он смотрел на Ван Линя, тем в больший трепет он приходил. Его спутник сохранял спокойное выражение лица, и, как казалось Сюю, он ничуть не притворялся. Напротив, казалось, будто бы он органично влился в окружающее его пространство. Рассмотрев это, Сюю решил прекратить недооценивать своего гостя. Он уже понял, что раз Ван Лень пожелал войти в это место для тренировки, то наверняка он необычный человек, и если продолжить его так проверять, то не избежать эксцессов. Лестница была довольно длинной, прошло ещё немного времени, прежде чем вонолинь с Сюем достигли ее конца. Место, где кончилась лестница, было погружено во мрак и напоминало огромную клетку, разделённую на тысячу независимых ячеек. Со всех сторон здесь раздавались яростные крики и брань, и это всё было очень громко, шум стоял невообразимый. Если бы здесь оказался обычный человек, то он мог быть оглушён этим шумом. Сюй же уже давно привык ко всему, он мрачно крикнул. «А ну, всем успокоиться!» Как только он это произнес, затихли все крики. Возникла гнетущая, подавляющая аура. Здесь, в конце лестницы, располагалась небольшая чёрная постройка. все и стоя перед ней, вновь оглядел Ван Линя, и на его губах появилась лёгкая улыбка. И эта улыбка сделала его вид ещё более мрачным и угрюмым. «Ван Линь, за эту тюремную область отвечаю я лично, и каждый сидящий здесь преступник тщательно был отобран мной». «Каждого через месяц ждёт казнь через безглавливание. Здесь ты сможешь волю потренироваться. Даже если ты убьёшь их всех, то ничего страшного!» Произнес он. Ван Линь окинул пространство божественным сознанием и почувствовал, что здесь наложено множество хранительных печатей. «Премного благодарен», — поклонился Ван Линь. Си улыбнулся и хрипло проговорил. «Благодарить надо не меня, генерала Молихая!» «Он научил меня третьему уровню умения 10 разрушений намерения кулака, чтобы я разрешил тебе войти сюда!» Говоря это, Си пристально вглядывался в Ван затем он развернулся и скрылся в глубине чёрной постройки. «Третий уровень 10 разрушений намерения кулака. Похоже, генерал и правда расщедрился ради меня». Подумал Ван Линь, входя в область, где содержались заключённые. «Здесь тюремные камеры тянулись ровными рядами», Войдя сюда, Ван лень тут же ощутил давление. Крики и вопли звуковыми волнами налетели на него, глухим эхом раздаваясь от стен. Ван Лейн же со спокойным выражением лица начал идти вдоль камер. Бесчисленное множество чёрных рук потянулись к нему из остальных против решёток, будто бы норовя схватить его. Одновременно с этим раздался издевательский смех. «К нам пожаловал новичок! Подойди ко мне, дай тебя пощипать! «Я десять лет не видал такой нежной кожи!» «Ты выглядишь точь-в-точь точь как та шлюха, которую я тогда убил!» Раздался ещё один голос. «Иноземец! Я больше всего люблю убивать иноземцев!» Из-за решёток на Ванолине уставилось множество мрачных красных глаз. В них виднелось так много желания, так много различных эмоций. Ванолин холодно осматривал заключённых. Наверняка много лет назад они не были такими больными на голову. Они, должно быть, провели здесь слишком много времени и пропитались здешней аурой ненависти. Из-за неё они стали такими неуравновешенными психически. Кричали, однако, не все заключённые. Некоторые молча сидели по своим камерам. «Новичок! Подойди сюда!» Прокричал сбоку от Ванолини чёрный как смоль заключённый, протягивая свои руки через решётки. Увидев, что Ванолинь смотрит на него, он заорал и плюнул в него. Ванолинь сделал шаг назад, и увернулся от этого вонючего плевка. Плюнувший в него заключённый залился хохотом, безумно сверкая глазами. Ван Линь ничуть не изменился в лице. Он посмотрел на заключённого и слегка улыбнулся. Он хотел было пойти дальше, но вдруг замер на месте. Чернокожий человек, увидев улыбку, в Линь вдруг затрепетал. Улыбка эта непонятно почему вселила в него чувство страха. Безумный блеск в его глазах померк, и ему на смену пришла злоба. Ван Линь вытянул вперёд правую руку так, чтобы заключённый мог до него дотронуться, и произнёс «Давай». Заключённый в растерянности отошёл назад на несколько шагов, и на его лицо наползло угрюмое выражение. «Давай!» — вновь произнёс Ван Линь. В эту минуту крики и ор стали ещё громче, чернокожий заключённый с силой сжал зубы и, выгнув ладонь наподобие звериной лапы, выбросил руку вперёд, чтобы схватить конечность Ван Линь. Одновременно с этим Ванолин сложил два пальца крестиком и ткнул ими в ладонь заключённого. Поток убийственной ци через пальцы Ванолиня быстро вошёл в тело человека. Заключённый затрясся всем телом, отскочил назад. Все его тело билось в конвульсиях, а из всех отверстий хлынула чёрная кровь. Лицо его исказилось в чудовищной боли. Крики остальных заключённых стали ещё громче. Однако их тут же заглушил пронзительный, словно острый меч вопль, Вырвавшийся из груди чёрного человека. Все остальные тут же замолкли. Человек же продолжал вопить, и огромный ужас чувствовался в его крике. В же сохранил равнодушное выражение лица, смотря как раздираемый конвульсиями человек падает на тюремный пол, а его тело постепенно истончается и дряхлеет. И вот на полу лежит уже высохшая мумия. У мумии рот и остался открытым, а глаза стали серого цвета, Из рта ее застрелился поток серой Ци и полетел к пальцу в Поток серые отцы стал немного гуще. Все еще только один поток нахмурился ван Он наблюдал за процессом Мотодо. как убийственная отцы вошла в тело заключенного и впитала в себя его жизненную силу, которая включила в себя душу, плоть, кровь и всю остальную жизненную энергию заключенного. Использование убийственной ЦИ для убийства кого-то может только подпитывать ее. Для того, чтобы она образовала другой поток убийственной цы, мне всё ещё чего-то не хватает. Не хватает какого-то понимания. Задумался Ван рассматривая мумию. Уровень культивации этого человека был не очень высоким. Внутри его тела находилось несколько ограничений, которые не позволяли его силе развернуться в полную мощь. И так было не только у него. Подобные ограничения находились практически в каждом здешнем заключённом. Крейг заключённого оборвался с его смертью, И на миг наступила тишина, однако в следующую секунду воздух вновь наполнили крики, теперь они ещё острее резали по ушам. Ван прошел прошёл к следующей камере. Заключённый в ней человек кровожадно уставился на Ван Линь и, облизав губы, обратился к нему. «Малыш, ты ведь здесь тренируешься? Сделай мне должение! Убей того, кто сидит в камере напротив! А затем о меня! Согласен?» В камере напротив сидел здоровяк в рассвете лет. Уставившись на Ванлине, он произнёс, «Мне кажется, тебе не нравится такое предложение. Убей его, а потом и меня. Я сижу здесь уже слишком долго. Чем раньше умру, тем скорее обрету новую жизнь». Ванлинь молча взмахнул правой рукой влево, а затем вправо. Из-за лбов двух заключённых захлестала кровь, и поток этот всё не останавливался, а затем они почти одновременно рухнули на землю. В их глазах отчётливо виднелось облегчение. Войдя в это тюремное пространство, Ван Линь сразу ощутил, что к атмосфере злобы и ненависти примешивается и аура смерти. Сначала он подумал, что это из-за того, что здесь умирает слишком много людей, однако, пройдя вдоль тюремных камер, Ван Линь обнаружил, что аура смерти исходит от сидящих камерах заключённых. Они все жаждали смерти. Однако они были слишком малодушны, чтобы собственноручно убить себя. Когда два тела рухнули на землю, Ван Линь принялся внимательно осматривать трупы, он не стал применить убийственные отцы, и потому на телах этих заключённых не было никаких следов увядания, однако эта странная аура на трупах, появившись на миг, тут же пропала. Ван Линь сверкнул глазами, у него было чувство, будто бы он что-то выяснил для себя, но ощущение это было ложным. Техника убийства бессмертных закаляет жизненную силу и превращает в печати, и это умение тренировал вплоть до сегодняшнего дня. Я много раз над ним глубоко задумывался. Иногда мне кажется, что я начинаю что-то понимать, но иногда все это расплывается, как в тумане. Подумал ван олень и, схватив тело здоровяка, притянул к себе поближе вплотную к решетке. Вон олень нагнулся, надавив рукой на кровавое пятно у трупа на лбу, и принялся внимательно его осматривать. Его брови хмырились все сильнее и сильнее. Спустя долгое время ван олень глубоко вздохнул, встал и направился к другим камерам, и заключённые, мимо которых он проходил, падали замертво. Ванолейн подолго внимательно разглядывал каждый труп убитого им человека и настойчиво размышлял. Пять дней спустя большинство из тысяч заключённых в этой области были мертвы. Густая аура смерти заполнила пространство этой области тюрьмы и долго не исчезала. Ванолейн рассматривал высохшие трупы, и постепенно к нему начало приходить понимание, однако понимание-то было весьма туманным и неопределенным. Будто какая-то непрозрачная воля укрывала от него истину, и посмотреть сквозь неё не представлялось возможным. «Что же, в конце концов, я упускаю?» — задумался Ван лень. «Потому что ты убил недостаточно! Твой дух истребления слишком мал!» — произнёс Сюй, выходя из чёрной постройки. Он посмотрел на Ван Линя, и теперь в его взгляде появилось что-то новое. Ван Линь поднял голову, взглянул на тюремщика и ничего не сказал. «Хотя я не знаю особенности техники, которую ты культивируешь, но она должна быть связана с убийством, и потому-то ты захотел потренироваться здесь. Но ты ошибся с выбором места. Убивая здесь, ты не можешь взрастить в себе достаточный дух истребления, чтобы создать убийственную Ц. В тебе нет необходимой злобы. Я вижу, что за эти пять дней ты убил довольно много людей, однако ты это делал в целях исследования. Однако никакое количество исследований не может сравниться с простым погружением в процесс резни». «Испытание удовольствия от убийств и обретение сердца убийцы!» Произнёс Сюй. Взгляд Ванолини стал более внимательным. «То, что я культивирую, это до убийства демонов!» Сюй посмотрел на Ванолини и продолжил. «У тюрьмы он есть 10 надзирателей, и только я культивирую до убийства демонов! Убийствами я закаляю сердце, моё сердце становится демоническим, тебе нужно самому видеть моё сердце, убийца!» Глаза Сюя внезапно помрачнели, Ни одного потока убийственной цини хлынуло из его тела, однако Ван почувствовал, что его собеседник как-то разом весь изменился, изначальный дух Ван Линя сам по себе пришёл в движение, появилось ощущение опасности и заполнило всё собой. Сумеречная аура объела тело Сюя, она не распространялась в пространстве, однако выглядела по-настоящему пугающе. «Уже вложенный в ножный меч по-прежнему остёр и обладает убийственной аурой!» но ему не хватает определённой основы по сравнению с обнажённым мечом. Настоящее сердце убийцы — это обнажённый меч. И если ты и правда хочешь натренировать свою технику убийства, то я смогу привести тебя в одно место, где ты в самом деле сможешь это сделать. Медленно проговорил Сюи. Твоё условие, — произнёс Ван смотря на Сюя. В глазах Сюя промелькнуло одобрение, и он произнёс. Помоги мне убить демонического генерала Шицзяня и не спрашивай, почему я хочу это сделать. С моим сердцем убийцы я смогу сделать это достаточно просто, но мне нужно убить его по-тихому. Однако я ограничен, я не могу покинуть тюрьму Хун, он же по своей воле никогда сюда не явится. И потому ты поможешь мне убить его, а я помогу тебе попрактиковаться в убийствах, но у меня есть ещё одно условие — ты убьёшь его той техникой убийства, которую практикуешь. Пусть он умрёт на твоём пути резне! И тут глаза Сьюи сверкнули по-настоящему страшно. «Если я и правда смогу завершить свою технику убийства, то я смогу принять твои условия», — начал говорить олень, на но был перебит. «Иди за мной!» — воскликнул Сьюи с мрачной улыбкой и, развернувшись, быстро зашагал. «Десять зданий, составляющих тюрьму Хон, это лишь то, что доступно по стороннему взгляду. Истинная функция четырёх великих тюрем города небесных демонов — «Обеспечить демонического императора убийственной Ци, чтобы накормить императорский меч! Самый нижний уровень тюрьмы — вот куда тебе нужно войти! И только там ты сможешь познать своё сердце убийцы!» Произнес Сюй, Ван Линь, следуя за ним, покинул тюремную область и теперь по одной из лестниц углублялся внедр тюрьмы. Казалось, у этой лестницы не было конца. Сюй проходил тюремные области одну за другой, не останавливаясь, и вёл за собой Ван Линя. Чем ниже не спускались, тем ясно бил в нос густой запах крови, и в этом запахе витала убийственная аура в 10, сто 100 и 1000 раз гуще прежнего, и стены здесь не были чёрными, как в других местах, они светились кроваво-красным светом. То, что я привёл тебя сюда, является нарушением тюремных правил, и об этом ты не должен никому рассказывать, даже молихаю. Это место собственноручно создал демонический император после накопления в течение многих лет «Убийственная ци, содержащаяся в нём, может оказывать влияние на сердца людей. После того, как ты войдёшь туда, не нужно сопротивляться. Просто сохрани сознание и ощути дух истребления этого места всем сердцем!» Спокойным тоном проговорил Сюй. Ванолинь долго погрузился в раздумья. Он посмотрел на Сюй и затем ощутил, что внизу концентрация смерти и убийств просто зашкаливает, что весьма хорошо для убийственной ци. Ванолинь ещё не приблизился. Но между пальцами его правой руки уже закружилось несколько потоков убийственной цы. Ван Лейн ощутил, что его серая цы переменилась. От них исходила лёгкая дрожь. Это была дрожь не от страха, а от обили убийственного намерения. Почувствовав изменение в убийственной цы, Ван Лейн шагнул в кроваво-красный свет прохода и устремился вниз по лестнице.